Он не обратил на них внимания, но когда, приблизившись, взглянул на младшую из них, невольно замедлил шаг. Поразила красота и какая-то духотворенность лица. «Это она!» — мелькнуло в голове. Он поклонился, и женщины с достоинством ответили. «Узнаете, кто такие?» — попросил он капитан. «Тот выяснил у кучера» что это княгиня Гагарина и ее дочь Мария Николаевна. Она была знатного, приближенного к царскому двору старинного рода. Когда-то ее дядя князя Гагарина обласкал сам император Павел, сватов за свою любовницу Анну Лопахину. На свадьбе был посаженным отцом, а потом поселил их в Михайловском замке, под своей спальней, куда вел тайный ход к замужней наложнице. Вскоре императора не стало. Недолго прожила и Анна. Когда вечером Михаил завел разговор о Гагариных, Ольга Николаевна сразу догадалась, чем вызван интерес сына. «Уж не дочь ли приглянулась?» «Может, и она», — ответил он шутливо. Ну что ж, она девушка видная, достойна в рода, а вот только будет ли надежной женой, непривыченный их род кормейской жизни. Мария Николаевна Гагарина получила воспитание за границей в Париже, домой в Россию наезжала лишь летом на месяц другой, любила жить в свое удовольствие, посещать балы пользоваться вниманием мужчин в веселых компаниях. На ближайшем балу к нерешительным шагам подошел молодой подполковник, пригласил на мазурку, и она не посмела отказать. Свадьба была пышной, многолюдной, а медовый месяц безоблачным. Вскоре Скобелева прикомандировали к пехотному Ставропольскому полку для командования батальоном. Но и эта должность не принесла ему удовлетворения. И тогда написал прошение об аудиенции у влиятельного чина военного ведомства. Его принял генерал. Вы проситесь в линейный полк в Туркестан, в этот дикий край под пуль? Зачем? Ведь у вас и здесь успешно идет служба. Вам присвоен чин подполковника, вас уважает. Начальник смотрел на него с полным недоумением. Все изложено в рапорте Ваше превосходительство. Генерал пожал плечами. Я доложу вашу просьбу. Доложу, ответ, получите скоро. Его просьба была удовлетворена. Он получил назначение в Туркестан. Там готовился поход на Хиву. Когда он сообщил жене, что должен ее покинуть, она от неожиданности оторопела. «А как же я? Поживи одна или с моими родителями? Но ведь ты можешь не вернуться. Как угодно будет Богу». И он снова оказался в закаспе, в укреплении Киндерли, где формировался отряд полковника Ломакина. Предсказание Столетова сбывалось. В песках. Прежде чем подать команду, Михаил Дмитриевич оглядел выстроенные на широкой луговине войска. В строгом равнении стояли 10 пехотных рот, 5 казачьих сотен, потом орудия и ракетные станки. За артиллерией находились повозки обоза, а дальше виднелось скопище верблюдов. Все это составляло отряд, которому приставил нелегкий, почти 800-верстный путь через пустыню Устюрт к Хиве. Утро выдалось по весеннему, спокойным, теплым Сизая дымка заволокла даль. От лагеря с рядами полотняных палаток